Глава 18. Из аэропорта она поехала на такси. Вилла была закрыта и пуста, так как о приезде Элизабет никого не известили. Своим ключом она открыла дверь и медленно прошла по просторным знакомым комнатам. Вдруг почувствовала себя так, словно никуда отсюда и не уезжала. Только сейчас она поняла, как скучала по этому месту. Ей казалось, что все, что у нее было счастливого в детстве, было связано именно с вилой. Странно было в одиночестве бродить по этому лабиринту комнат, где всегда ключом била жизнь, и то тут, то там мелькал кто-нибудь из более чем полудюжины слуг, занятых каждой своим делом — уборкой, чисткой, приготовлением пищи. Теперь она была наедине с собой и с прошлым оставив кейс Сэма в прихожей, понесла наверх свой чемодан. По за долгие годы привычки направилась прямо к своей комнате, но на пути остановилась. В противоположном конце коридора находилась комната отца. Она повернулась и направилась прямо к ней. Медленно отворив дверь, осторожно просунула голову внутрь, понимая, что там никого не могло быть — но под влиянием какого-то атовистического чувства, надеясь увидеть в комнате отца и услышать его голос. Комната, естественно, была пуста, и в ней ничего не изменилось с тех пор, как Элизабет видела ее в последний свой приезд. Там стояли большая двуспальная кровать, красивый комод, туалетный столик с зеркалом, два обитых материей удобных стула и кушетка рядом с камином. Поставив на пол чемодан, Элизабет подошла к окну. Плотно закрытые железные ставни и наглухо задернутые занавески не пропускали внутрь лучи позднего сентябрьского солнца. Она широко распахнула окно, и мягкий свежий осенний горный воздух тотчас наполнил комнату. Теперь она будет спать здесь. Элизабет вернулась вниз и пошла в библиотеку. Села в одно из мягких, обитых кожей кресел и задумалась. В этом кресле обычно сидел Рис, когда о чем-либо беседовал с отцом. Вспомнив о Рисе, она ужасно захотела, чтобы он был сейчас здесь. В памяти всплыла та ночь, когда после поездки в Париж он привез ее назад в школу, и как она в своей комнате стала писать и переписывать заветное «Миссис Рис Уильямс». Под влиянием внезапного порыва она подошла к столу, взяла ручку и написала «Миссис Рис Уильямс» и улыбнулась, подумав. «Интересно, сколько же еще дур вроде меня делают в это время то же самое?» Она попыталась отогнать от себя мысли о Рисе, но они упорно отказывались уходить и странным образом согревали ее одиночество. Она встала и прошлась по дому. Зайдя на огромную кухню, внимательно осмотрела старомодную печку, топившуюся дровами, и две ее духовки. Затем пошла к холодильнику и открыла его. Холодильник был пуст. Другого она и не ожидала увидеть. Но именно потому, что он был пуст, Элизабет почувствовала, что голодна. Она стала шарить по буфетам. Нашла две маленькие консервные банки тунца, полбанки кофе и нераспечатанную пачку печенья. «Если она собирается провести здесь весь уикенд, — решила про себя Элизабет, — надо позаботиться о еде. Вместо того, чтобы по нескольку раз в день катать в город, она лучше съездит в кали и на рынке закупит все необходимое сразу на несколько дней». Для этих целей обычно использовался маленький джип, и она решила проверить, стоит ли он на своем месте под навесом. Она прошла в кухню, выйдя на заднее крыльцо, толкнула дверь, ведущую под навес, и убедилась, что он там, в целости и сохранности. Возвратившись на кухню, подошла к одному из буфетов, за которым к стене были прибиты крючки с висевшими на них ключами. Каждый ключ был снабжен биркой. Она нашла нужный ей ключ от джипа и вернулась под навес. «Но есть ли в баке бензин?» Она повернула ключ зажигания и нажала на стартер. Мотор ожил мгновенно. Слава богу, одной проблемой меньше. Утром она съездит в город и наберет все, что ей необходимо. Она вернулась в дом. Когда проходила по выложенному плиткой полу гостиной, Шаги гулка отдавались в пустом помещении, и она вновь почувствовала себя одинокой. Ей ужасно захотелось, чтобы позвонил Алек, и не успела она об этом подумать, как раздался резкий телефонный звонок, до смерти напугавший ее. Она подошла к телефону и подняла трубку. «Алло?» «Элизабет, это я, Алек. Элизабет рассмеялась. «Что же тут смешного?» «Если я тебе скажу правду, ты не поверишь. Где ты?» В Глостере. Элизабет хватило непреодолимое желание немедленно увидеть его, рассказать ему о своем решении относительно фирмы, но не по телефону. Алек, могу я тебя попросить об услуге? Ты же знаешь, что да. Ты можешь прилететь сюда на уикенд? Мне надо кое-что с тобой обсудить». После секундного молчания он сказал. «Конечно, могу. Ни слова о том, что ему придется отложить все встречи, что это не совсем удобно и так далее. «Просто, конечно, могу». В этом был весь Алик. Элизабет заставила себя сказать, «Не забудь прихватить с собой Вивиан. Боюсь, она не сможет приехать. Она... она очень занята. Приеду завтра утром, хорошо? Прекрасно. Скажи мне точное время прибытия, и я тебя встречу в аэропорту». «Будет проще, если я доберусь к тебе на такси». «Ладно, будь по-твоему». «Спасибо тебе, Алек. огромное». Положив трубку на рычаг, она уже более не чувствовала себя одинокой. Она знала, что приняла верное решение. На этом месте она оказалась волею случая. И то только потому, что Сэм, так неожиданно умерев, не успел назвать своего преемника. «Интересно». «Кто станет следующим президентом Роффа и сыновей?» – подумала она. «Пусть решает совет». Она попыталась взглянуть на это решение глазами Сэма, и первое имя, которое пришло ей в голову, было Рис Уильямс. Остальные были компетентны каждый в своей области. Но только Рис досконально знал подноготную всех глобальных операций концерна. Он был умен и деятелен. Но президентом он стать не мог, так как не был рофом или женат на роф. Он даже не мог входить в совет в качестве его члена. Элизабет прошла в прихожую и заметила все еще лежавший там кейс своего отца. Ее стали одолевать сомнения. Стоит ли вообще его открывать? Утром она отдаст его Алику и дело с концом. Но, может быть, там есть что-либо сугубо личное, принадлежащее только ее отцу. Она отнесла кейс в библиотеку, поставила на стол, сняла с ленты ключи и открыла оба замка. Внутри лежал огромный запечатанный конверт. Вскрыв его, Элизабет достала пачку отпечатанных на машинке листков из картонной папки, на которой крупными буквами стояло «Господину Сэму Рофу конфиденциально в одном экземпляре. Вероятно, какой-то отчет, правда, без подписи. Элизабет так и не смогла обнаружить имени его составителя. Она пробежала глазами начало, потом стала читать медленнее и более внимательно, потом и вовсе остановилась. Она глазам своим не поверила. Перенесла листочки в кресло, сбросила с себя туфли, поудобнее уселась в него, подобрав под себя ноги, и вернулась к первой странице. Теперь она не пропускала ни слова, и ужас переполнял все ее существо. Это был удивительный документ. Конфиденциальный отчет о результатах негласного расследования по ряду событий, получивших широкую огласку в прошлом году. В Чили взорвался химический завод, принадлежавший Рофу и сыновьям, и тонны ядовитого вещества покрыли площадь в десять квадратных миль. Десятки людей были убиты, сотни людей с различными степенями отравления госпитализированы. Пал скот, отравлена растительность, пришлось эвакуировать почти целый район. Рофу и сыновьям был предъявлен иск на сотни миллионов долларов. Но самым страшным в этом кошмаре было то, что взрыв был не случайным, а преднамеренным. В отчете этот инцидент резюмировался следующим образом. Расследование, проведенное Чилийской правительственной комиссией, было поверхностным. Официальное предположение свелось к следующему. «Концерн богат, народ беден, пусть концерн платит». Комиссия не сомневается, что это акт саботажа, предпринятый неизвестным или группой неизвестных лиц, использовавших для этой цели пластиковые взрывчатые вещества. Расследовать реальные причины взрыва не представляется возможным в связи с предвзятым отношением к инциденту членов комиссии. Элизабет помнила этот взрыв. Газеты и журналы были полны ужасными подробностями, сопровождавшимися фотографиями жертв, и вся мировая пресса обрушилась на Рофа и сыновей, обвинив концерн в бездушии и наплевательском отношении к человеческим страданиям. В общественном мнении образ фирмы значительно потускнел. Следующий раздел отчета был посвящен основным направлениям научных исследований, проводившихся в течение целого ряда лет учеными Роффа и Сыновей. Речь шла о четырех проектах, каждый из которых потенциально обладал колоссальными возможностями. Стоимость общих затрат на их разборку превышала 50 миллионов долларов. И в каждом из этих четырех случаев та или иная из конкурирующих фармацевтических фирм опередила Рофа и сыновей, предъявив патент на изготовление того или иного из четырех лекарств по абсолютно идентичным с концерном формулам. Отчет утверждал, один случай совпадения можно было бы отнести к разряду непредвиденных случайностей. В сфере, где десятки компаний работают над одним и тем же, совпадение результатов неизбежно. Но четыре таких совпадения, произошедших подряд одно за другим в течение нескольких месяцев, наводят на мысль, что кто-то из сотрудников РОФа и сыновей выдал или продал за деньги исследовательские материалы конкурирующим фирмам. В связи с повышенной секретностью проводимых исследований, каждое из которых велось самостоятельно в различных, значительно удаленных друг от друга лабораториях, в условиях, полностью исключающих возможность разглашения, мы полагаем, что лицо или лица, повинные в выдаче окончательных формул конкурирующим фирмам, имеют доступ к совершенно секретным документам фирмы. Из чего заключаем, что этот человек или группа людей занимают ответственные посты в управлении концерном «Ров и сыновья». Но это было еще не все. Большая партия токсических лекарств была неправильно маркирована и отправлена в продажу. Прежде чем это обнаружилось, несколько человек умерли. Пресса же вновь обвинила концерн в халатности и... Небрежение к человеческой жизни. Выяснить, каким образом была неверно промаркирована эта партия товара, так и не удалось. Из охраняемой лаборатории исчез смертельно опасный токсин. В течение часа неизвестный обзвонил сразу несколько газетных редакций и сообщил о случившемся. Газеты немедленно подняли шум. Длинные полуденные тени стали еще длинней и постепенно переросли в сплошную темень ночи. В воздухе потянуло прохладой. Элизабет, поглощенная отчетом, ничего не замечала вокруг. Когда в кабинете стало совсем темно, она включила настольную лампу и продолжала читать, переходя от описания одного ужаса к другому. Даже сухой канцелярский тон отчета не был в состоянии скрыть глубокий драматизм его содержания. Ясно было одно. Кто-то упорно и целенаправленно пытался нанести рофу и сыновьям максимальный ущерб, а возможно даже уничтожить их. Кто-то в высшем эшелоне власти. На последней странице аккуратным четким почерком отца было написано Давление на меня, цель заставить согласиться на свободную продажу акций, вычислить подонка. Она вспомнила, каким озабоченным в последнее время казался ей Сэм, и затем это его неожиданная скрытность. Он просто не знал, на кого может положиться. Элизабет вновь взглянула на заглавную страницу отчета в одном экземпляре. Она была уверена, что расследование велось независимым агентством, и потому никому, кроме Сэма, не было известно об отчете. А теперь и кроме нее. Преступник не знал, что находится под подозрением. Знал ли Сэм, кто он? Виделся ли с ним до своего несчастного случая? Элизабет терялась в догадках. Единственное, в чем она была уверена, это в том, что в их ряды затесался предатель. Кто-то в высшем эшелоне власти. Ни у кого не было возможности наносить столь сокрушительные удары по фирме на столь различных ее структурных уровнях. Не потому ли Сэм так резко выступал против любой попытки вывести фирму из-под контроля семьи? Может быть, он сначала хотел схватить преступника за руку? Пустив с молотка концерн, он не смог бы проводить никаких секретных дознаний, ибо каждый шаг расследования должен был бы согласовываться с новым составом Совета. Элизабет вспомнила заседание Совета и как все его члены склоняли ее к свободной продаже акций. Все до одного. Она вдруг впервые в полной мере осознала, что находится в доме одна. Громкий телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она подошла к телефону, сняла трубку. «Алло! Лис, мне только что передали, что ты хотела срочно видеть меня». Она обрадовалась, услышав его голос, но вдруг вспомнила, зачем хотела видеть, чтобы сказать, что собирается подписать бумаги о свободной продаже акций. Но за несколько коротких часов все переменилось. Элизабет посмотрела в приемную, где висел портрет старого Сэмуэля. Он основал фирму и до конца своей жизни боролся за свое детище. Отец укрепил структуру фирмы, превратил в корпорацию, отдавая ей всего себя, отдав за нее жизнь. «Рис», — сказала Элизабет в трубку, — «я хотела бы собрать совет во вторник, в два часа дня». «Оповести всех, пожалуйста». «Вторник, в два часа дня», — повторил Рис. «Что-нибудь еще?» — Нет. После долгого молчания проговорила она. — Это все. Спасибо. Медленно опустила трубку на рычаг. Теперь ее черед выступить против них. Они с отцом высоко в горах. — Не смотри вниз, — беспрестанно твердит ей отец, но она не слушает его и поворачивает голову. Под ней пропасть, пустота, сотни метров уносящейся вниз пустоты. Рок от близкого грома, резкая вспышка молнии. Молния попадает в веревку Сэма, там мгновенно вспыхивает, и Сэм начинает падать в пустоту. Элизабет видит, как тело отца, кувыркаясь в воздухе, стремительно несется вниз и начинает кричать. Но крики ее тонут в грохоте грома. Элизабет проснулась вся в поту, сильно бьющимся сердцем. Раздался мощный удар грома, она посмотрела в окно и увидела, что идет сильный ливень. Резкие порывы ветра швыряли дождевые брызги в раскрытую дверь балкона. Элизабет вскочила с кровати, подбежала к двери и плотно закрыла ее. Прижавшись к стеклу, она смотрела на укрытое тучами небо, на изредка прорезавшие его зигзаги молний. Смотрела, но ничего этого не видела. Перед глазами все еще мелькали сцены, увиденные во сне. К утру ливень прекратился. С неба сыпал только мелкий моросящий дождь. Элизабет надеялась, что он не помешает Алику прилететь на остров. После чтения отчета ей было необходимо обязательно с кем-нибудь поделиться своими сомнениями а пока следует убрать его куда-нибудь подальше от любопытных глаз. В башенной комнате был сейф. Туда она его и положит. Элизабет приняла ванну, натянула на себя старый свитер и изрядно потертые брюки. Она спустилась вниз в библиотеку, чтобы взять отчет. Отчета в библиотеке не было.